Седьмое. А что же Рэндел Аллард Гоинг? К моей радости оказалось, что мне ничего не стоит перенестись к нему в квартиру. Я не летел и не плыл по воздуху. Я просто пожелал быть рядом со своим убийцей и вмиг очутился у него дома. И обнаружил его в ужасном состоянии. Он попытался успокоить нервы большой дозой виски, но лишь довел себя до тошноты. Он блевал, пока было чем... А теперь лежал в постели и рыдал. Это было не презентабельное, драматичное рыдание, а раздирающий всхлипы, словно ему не хватало кислорода. Меня его отчаяние не тронуло. Он меня убил, и я не видел резона его прощать никакого. Я решил, насколько позволит мое состояние, возможности которого были мне пока неизвестны, преследовать Гоинга. Мстить ему любыми доступными способами. Ну, я не знал, какие способы мне доступны, мне еще предстояло это выяснить, но я был полон решимости».